35. С тех пор, как приехал последний автобус, ровно 92 года, 8 месяцев и 26 дней, первая колония жила следующим образом: в свете прожекторов, под властью единого закона, согласно традициям, согласно инстинктам, сегодняшним днём, узким кругом, первые семьи, прибывшие, потомки тех и других, под защитой охраны. под властью семейного совета без прошлого без внешнего мира без звёзд